Глава 13. Когда без четверти семь Грант входил в Мильхаус, у него было ощущение, будто он просеял целкат сквозь мелкое сито, но в сите ничего не осталось. Он получил точный срез жизни в Англии, это сильно обогатило его представление о людях. Однако в направлении решения задачи, порученной ему, он не продвинулся ни на шаг. Марта приветствовала Гранта своим воркующим, глубоким контральто, И он сразу окунулся в атмосферу мира и покоя. Гостиная Мильхауса, нависала над рекой, и днем казалось, что обстановка комнаты плывет в колеблющемся зеленоватом свете, словно находится под водой. Однако сегодня вечером Марта задернула занавески, чтобы в комнату не проникали ни последние лучи закатного солнца, ни отблеск реки. Марта приготовила убежище, дышащее теплом и покоем, и усталый избитый с толку Грант был ей благодарен за это. Я так рада, что исчез не Ньюолтер, проговорила Марта взмахом руки своим излюбленным жестом, указывая Гранту на кресло и принимаясь разливать шаре. Рады? с недоумением повторил Грант, помнивший, каково было мнение Марты о Ньюолтере. Если бы исчез Мултер, меня бы заподозрили в том, что я его убила, а так все будут думать, что я его номинальный компаньон. Грант подумал, что заподозрить Марту в том, что она чей то номинальный компаньон, все равно что будить спящую собаку. Let the sleeping dog lie. Не буди спящую собаку от греха подальше. Английская поговорка. По английскому языку игра слов sleeping companion номинальный компаньон, не принимающий активного участия в делах. Sleeping dog спящая собака. Теперь я могу со стороны наблюдать, как вертятся колеса судьбы. Вы блестяще исполнили свою роль, дорогой. Я провалился, ответил гран Сердито, но Марта не обратила на его дерзость никакого внимания. У Вас такое чувство только потому, что вы устали и голодны. А может, еще и страдаете расстройством желудка после того, как два дня питались в белом олене. Сейчас я оставлю вас наедине с графином шари и спущусь за вином. Холодная мозельское из подвала. Кухня под этой комнатой, а подвал под кухней, так что вино там такое же холодное, как вода в реке. О, господи, ведь я же дала себе слово, что сегодня не буду больше думать о воде в реке. Я задернула занавески, чтобы не пускать сюда реку. Я уже не так безумно привязан к реке, как раньше. Может быть, мы оба почувствуем себя лучше после Мозельского. А после того, как я принесу вино из подвала, приготовлю вам омлет, какой только я умею готовить, и мы устроимся поудобнее. Так что отдыхайте и постарайтесь, чтобы к вам вернулся аппетит. Если шари покажется вам недостаточно сухим, там в буфете есть тио пепе. Но, мне кажется, его хвалят незаслуженно. Марта ушла, и Грант в душе поблагодарил ее за то, что она не стала мучить его вопросами, которые наверняка тучи роились у нее в голове. Марта женщина, которая не только знает толк в хорошей пище и хорошем вине, но еще и обладает природным здравым смыслом, а это уже полпути к тому, чтобы быть доброй. Грант никогда так ясно не видел достоинств Марты, как оказавшись в этом ее несколько необычном загородном доме. Он откинулся в кресле под лампой, вытянул ноги к камину, с уложенными в нем поленями, и напряжение стало отступать. Было тепло и очень тихо. Шум реки не доносился в комнату, рашмыр текла неслышно. Раздавалось только потрескивание огня. На кушетке напротив гранта лежала газета, а за его спиной стоял книжный шкаф. Однако Грант слишком устал, чтобы потянуться за газетой или достать книгу. Рядом с креслом висела полка с различными справочниками. Грант лениво прочел их название и наткнулся на лондонский телефонный справочник. Вид этих знакомых томов направил ход его мыслей в новое русло. Когда он сегодня вечером говорил с Ярдом, ему сказали, что кузина Сирла пока еще не побеспокоилась связаться с ними. Этому, конечно, никто не удивился. Новости были опубликованы лишь сегодня утром, а кузина художница могла пребывать где угодно, от острова Сицилия до фермы в Камберленде. Она вообще могла не читать газеты, и если уж на то пошло, ей могло быть совершенно безразлично, какая судьба постигла ее кузена. В конце концов, ведь Сирл откровенно сказал, что они не испытывают привязанности друг к другу. Однако Грант очень хотелось поговорить с кем-нибудь, кто знал прошлое Сирла или, по крайней мере, хоть что-то из этого прошлого. Поэтому теперь, когда он сбросил напряжение и впервые за два дня мог никуда не спешить, Грант протянул руку за томом на букву «С», На тот случай, если кузина живет в Лондоне, и они с Сирлом дети родных братьев. Полистав справочник, Грант нашел фамилию Сирл. В книге значилась некая мисс Сиру, которая жила на Holly пейвмент на Палубной аллее. холли Pavement находилась в Хамстеде, известной колонии художников. Движимый внезапным импульсом Грант снял трубку и попросил разговор с Лондоном. Через час вам позвонят, сообщил торжествующий голос на другом конце провода. Срочно, сказал Грант и назвал номер своего удостоверения. О, произнес голос разочарованно, но задорно. О, хорошо, я посмотрю, что смогу сделать. Наоборот, сказал Грант: "Это я посмотрю, что вы можете сделать", и повесил трубку. Он поставил телефонный справочник на место и вытащил кто есть кто в театре, собираясь развлечься в ожидании Марты. Кое-что в этой книге заставило Гранта почувствовать себя очень старым. Актеры и актрисы, о которых он никогда не слышал, имели уже длинный список успешно сыгранных ролей и хорошую репутацию. Перечисление достижений тех, кто был ему знаком, занимало по несколько страниц на каждого и уже уходило в призрачное прошлое. Грант начал выискивать знакомые имена, как это делают по индексам, приложениям к биографиям. Тоби Талис, сын Сиднеа Талиса и его жены Мэри Спик. Удивительно, что такое общенациональное достояние, как Тоби Талис, был некогда зачат и пришел в этот мир обычным способом. Грант заметил, что ранний этап карьеры Тоби был скромно обозначен, одно время работал актёром. Прежние коллеги Тоби, Грант знал об этом, горячо отрицали его даже самую приблизительную принадлежность к актерской профессии. С другой стороны, подумал Грант, вспомнив сегодняшнее утро, вся жизнь Тоби была действом, Он создал для себя роли, с тех пор играл ее. Грант удивился также обнаружив, что Маргарет Мариам, дочь Джеффри Мариама и его жены Бренды Масон, оказалась значительно старше, чем можно было предположить, судя по ее хрупкой внешности. Может быть, проживёт она подольше, этот облик мальчишки-подростка перешел бы в обычную худобу, и её власть над сердцами публики пошла бы на убыль. Несомненно именно это имела в виду Марта, когда сказала, что если бы Маргарет прожила еще десять лет, ее некролог был бы таким же пустым, как левая сторона книжного форзаца. Марта, дочь Джервиза Уинстратта, члена палаты лордов, состоявшего на государственной службе, и его жены Энн Холлурд, была, конечно, истинной аристократкой. Она воспитывалась в лучших школах и прокралась на подмостке через заднюю дверь, воспользовавшись уроками ораторского искусства, как и многие её предшественницы. Грант мысленно выразил надежду, что в следующем издании или через одно за именем Марты будут стоять буквы К Б И, и это послужит утешением Джервизу Уинстрату и его жене Н за то, что четверть века назад дочь обманула их ожидания. Грант не успел еще снять сливки с придуманного им развлечения, предоставляемого этим превесным томом. Как же звонил телефон. Лондон на проводе. Говорите, пожалуйста, услышал он голос телефонистки. "Hello", сказал Грант. "Могу я поговорить с мисс Сирл?" Мисс Сирл слушает, произнес приятный хорошо поставленный голос. "Мисс Сирл. Извините, пожалуйста, что беспокою вас, но нет ли у вас кужена, которого зовут Лэсли Сирл?" "Есть. — Но если он занял у вас деньги, вы напрасно тратите время, надеясь, что я верну вам их. О нет, ничего похожего. Ваш кузен исчез, когда гостил у друзей в деревне, и мы подумали, вдруг вы поможете найти его. Моя фамилия Грант. Я инспектор уголовного розыска Скотланд-Ярда. О, О-о-о! протянул голос задумчиво, но отнюдь не обескураженно. Право не знаю, чем я могу вам помочь. Лэсли и я никогда не были особенно близки. Он всегда был мне не по вкусу, а я ему. Мне бы хотелось прийти и поговорить с вами о нем. Быть может, вы будете дома завтра во второй половине дня? Я бы приехал. Ну, завтра во второй половине дня я собиралась на концерт в Альберт-Хулл. О, тогда я мог бы зайти перед самым ленчем, если это вас устроит. Вы очень сговорчивы для полисмена, — заметила кузина Сирла. Преступники считают иначе, ответил Грант. Я полагала проявлять сговорчивость по отношению к преступникам альфа и омега тактики Скотланд-Ярда. Ладно, инспектор, я не пойду на концерт. Он и правда не очень интересный. Вы будете дома, если я приду? Да буду. Это очень любезно с вашей стороны. Этот хваленый фотограф не прихватил с собой фамильной драгоценности, уходя. Нет, он нет, он просто исчез. Она слегка фыркнула. Очевидно, что бы ни рассказала мисс Сирл Грант о своем кузене, она не станет скрывать факты и лгать ради благопристойности. Как только Грант повесил трубку, вернулась Марта. Впереди нее шел маленький мальчик, и нес дрова. Он аккуратно уложил поленья в камин и уставился на Гранта. Томми хотел бы я кое о чем попросить вас", проговорила Марта. "Он знает, что вы сыщик. О чем, Томми? — Вы не покажете мне свой револьвер, сэр?" показал бы будь он у меня с собой но, к сожалению, он в ящике в скотланд-ярде. Томми, казалось, был поражен в самое сердце. Я думал, он у вас всегда при себе, у фараонов в Америке всегда. А вы умеете стрелять, сэр? Умею, улыбнулся Грант, снимая этим ужасные подозрения, которые начали зарождаться в голове ребенка. — Я вот что предлагаю. Когда ты в следующий раз будешь в Лондоне, приходи в Скотланд-Ярд, и я покажу тебе револьвер. Я могу прийти в ярд. О, спасибо. Большое спасибо, сэр. Это будет просто классно. Томми ушел, вежливо, пожелав доброй ночи, накутанной радостной аурой фуд толщиной. А родители думают, что они могут излечить мальчишек от любви к огнестрельному оружию, если не станут дарить им игрушечных солдатиков, вздохнула Марта, ставя омлет на стол. Садитесь есть. Я должен вам за разговор с Лондоном. А я-то думала, вы будете отдыхать. Я и отдыхал, но мне в голову пришла одна мысль, и это, пожалуй, первый шаг, который может привести к решению задачки с тех пор, как я занялся ею. Ладно, проговорила Марта. Так что теперь радуйтесь, и пусть ваши пищеварительные соки делают свою работу. Маленький круглый стол придвинули к очагу для украшения трапезы и создания настроения, на него поставили свечи, и в спокойной дружеской обстановке они стали ужинать. Вошла миссис Трап с цыплёнком, была представлена Гранту и многословно поблагодарила его за приглашение Томи. Больше их никто не беспокоил. За кофе разговор коснулся Сайлас Уайкли и странного образа жизни в доме в проулке. Сайлас гордится, что живет жизнью рабочего класса, хотя никто не понимает, что это значит. Ни один из его детей он считает не должен начинать в лучших условиях, чем были у него самого. Он ужасно скучен, когда толкует о том, что вышел из начальной школы. Можно подумать, что он первый со дня основания университета, кто поступил в Оксфорд, окончив начальную школу. Он классический случай перевернутого снобизма. А что он делает с деньгами, которые зарабатывает? Бог знает. Возможно, закапывает их под полом хижины, в которой работает. Никому никогда не разрешается переступать порог этой хижины. Я беседовал с ним в этой хижине сегодня утром. Алан, вы умница. И что там внутри? Один известный писатель и очень мало результатов его работы. Я думаю, он исходит кровавым потом, когда пишет. Понимаете, у него совершенно нет воображения. Я хочу сказать, он не может представить себя, как работает мозг другого человека. Поэтому все его ситуации и реакции его персонажей на ситуации сплошные клише. Он продается благодаря своей близости к земле, своей стихийной силе. Господи, спаси нас всех. Давайте отодвинем стол и сядем поближе к огню. Марта открыла буфет и, превосходно имитируя мальчишку-разносчика, продающего всякую всячину сладка на железнодорожной платформе, произнесла: Драмбуи, Бенедиктин, Стрега, Грант Марнье, Боло, Шартресс, сливовица, Арманьяк, коньяк, ракия, кюмель, разнообразные французские сиропы невообразимой сладости и сердечные средства миссис Траб, имбирная настойка. Вы намереваетесь проникнуть в тайны Департамента уголовного розыска? Нет, дорогой. Я предлагаю отдать должное вашему вкусу. Вы один из немногих знакомых мне мужчин, кто обладает этой штукой. Она поставила на поднос шартрез и лёгрные рюмки и удобно устроилась на кушетке, вытянув свои длинные ноги. Теперь рассказывайте. Но мне нечего рассказывать, запротестовал Грант. Я не это имела в виду. Я хотела сказать: поговорите со мной. Представьте, что я ваша жена, упаси боже, и я просто буду вас слушать. Например, вы же не думаете всерьез, что у несчастного тупицы Волтера Уитмера хватило пороха стукнуть этого мальчика Серла по голове, не так ли? Нет, этого я не думаю. Сержант Вильямс называет Волтера мямлей, похоже, я согласен с ним. Как называет? Грант объяснил. и марта заявила. Ваш сержант Вильямс абсолютно прав. Да и передачи Волтера пахнут нафталином. Он может скоро и сам устареть, если это дело не прояснится. Думаю ему сейчас приходится туго, глупому бедняжке. Сплетни в маленькой деревне это убийственно. Кстати, ответил ли кто-нибудь на обращение полиции по радио? Я слышал его в час дня. Нет, во всяком случае до сорока пяти, когда я последний раз говорил с ярдом. Я дал им ваш номер на ближайшие два часа. Надеюсь, вы не против. Почему вы думаете, что его могла подвести какая-нибудь машина? Потому что если его нет в реке, он должно быть ушел в противоположную сторону от нее. по собственной воле, но это очень странный поступок. А может он страдает потерей памяти? И вообще, есть пять возможных вариантов. Пять. В среду поздно вечером Сирил пошел вниз по проулку здоровый и трезвый. После этого его никто не видел. Существуют следующие варианты. Первый. Он случайно упал в воду и утонул. Второй, его убили и бросили в реку. Третий, он ушел отсюда руководствуясь собственными соображениями. Четвертый. он бродит где-то, потому что забыл, кто он и куда идет. И пятый, его похитили. Похитили? Мы ничего не знаем о его жизни в Америке. Мы должны учитывать это. Быть может, он приехал в Англию, чтобы на время убраться из штатов. Я ничего не узнаю о нем, пока мы не получим отчет с западного побережья, если получим. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о Сирде? В каком плане? Как вы считаете, он способен на розыгрыш? Ни в коем случае. Лис Гаруби тоже высказалась против. Она заявила, что розыгрыш не показался бы Сирлу забавным. А как вы думаете, его сильно увлекла Лис Гаруби? Вы же были у них на обеде. Достаточно, чтобы волтер заболел от ревности, правда? Они очень мило выглядели рядом. Лесли и Лис Знаете, как прирожденная пара. То, чем Волтер и Лис никогда не будут. Не думаю, чтобы Волтер хоть что-нибудь понимал в Лисе, и мне показалось, что Лис Лессирул понимал очень многое. Когда вы познакомились с ним? Он вам понравился? В тот вечер вы после обеда забрали его с собой. Отвечают: "Да, он мне понравился, с оговорками". Какими оговорками? Трудно передать словами, я не могла отвести от него глаз, но он казался мне совершенно нереальным. Звучит странно, правда? Вы хотите сказать, что ощущали в нем что-то поддельное, не в общепринятом смысле. Он явно был тем за кого себя выдавал, Во всяком случае у нашей мисс Юстон Диксон есть тому доказательство, как вы очевидно знаете. Да, сегодня во второй половине дня я беседовал с мисс Юстон Диксон на Сирле. Его фотография, которая есть у мисс Диксон, очень серьезное доказательство. А о чем вы говорили с Сирлом в тот вечер, когда привели его к себе? О, королей капуста. Люди, которых он фотографировал, люди, с которыми мы оба знакомы, люди, с которыми он хотел бы познакомиться. Мы долго сообща восхищались Дэние Минкси и также долго ужасно спорили по поводу Маргарет Марием. Как и вы, я считал Маргарет мировым гением и не желал слышать о ней ни одного дурного слова. Он так надоел мне, что я рассказал ему кое-какую горькую правду. Потом мне было стыдно. Подло ломать детские игрушки. Надеюсь, это принесло ему пользу. Он достаточно взрослый, чтобы не скрывать от него жизненные факты. Я слышала, вы сегодня собирали алиби. Откуда вы знаете? Из моего всегдашнего источника, от мисс Траб. А кто те несчастные, у кого алиби нет? Практически вся деревня, в том числе и мисс Юстон Диксон. Наша Дикси исключается. Кто еще? Мисс Лавения Фич? Дорогая Лавиния, рассмеялась Марта при мысли, что у мисс Фич обнаружена склонность к убийству. Лис Гаруби. Худое сейчас время для бедняжки Лис. Кажется, она была почти влюблена в этого мальчика. Миссис Гаруби? Марта помолчала, задумавшись. Знаете, я бы не поручилась за эту женщину. Она могла бы совершить убийство, не дрогнув, если бы убедила себя, что так надо. Она бы даже пошла в церковь и спросила у Бога благословение своему поступку. Тоби талис? Нет, не думаю. Тоби нашел бы какой-нибудь другой способ свести счеты. что-нибудь гораздо менее рискованное и столь же действенное. Тобь замечательно умеет изобретать массу способов мелочной мести. Не думаю, чтобы ему потребовалось убивать кого-нибудь. Сайлас Уйкли? Интересно, интересно. Да, мне кажется, Сайлас может совершить убийство, особенно если книга, которую он в тот момент пишет, продвигается не очень хорошо. Видите ли, книги для Шайлера способ дать выход своей ненависти. А если ей поставить за пруду, он может убить кого-нибудь, кого-нибудь, кто покажется ему богатым, красивым и пользующимся незаслуженным успехом. Вы считаете Уикли сумасшедшим? О да. Возможно, с медицинской точки зрения это не доказать, но он определенно не Между прочим, а есть какая-нибудь доля правды в слухах о ссоре между Волтером и этим мальчиком Сергеем? Ой, ты что это была ссора. Он говорит, что была просто легкая размолвка. Значит, неприязнь между ними все таки существовала? Доказательств этому нет. Минутное раздражение совсем не то, что неприязнь. Мужчины могут серьезно поспорить вечером в пабе, не ощущая никакой неприязни друг к другу. О, вы сводите меня с ума. Конечно же, неприязнь существовала. Из-за лис Не будучи связан с четвертым измерением, утверждать не берусь. Поддразнил Гранд Марту, забавляясь ее неожиданным умозаключением. заключением. заявил, что Сирл вел себя вызывающе. В чем, с вашей точки зрения, как вы и начальника, могло выразиться это вызывающе? Вероятно, он сказал Волтеру, что тот не ценит лисы, и что если Волтер не изменит своего поведения, он Сирл уведет у него лис. И если Уолтер думает, что это не удастся, то он заблуждается. Он ширил, уговорит лис собрать вещи и удрать с ним во вторник на следующей неделе, и готов поспорить на пять фунтов, что так и будет. А Уолтер ответил очень обиженно и строго, что в этой стране мы не заключаем пари, где ставка благосклонность женщины, во всяком случае джентльмены, не заключают. И поставить пять фунтов на Лис — это оскорбление. Понимаете, Уолтер абсолютно отсутствует чувство юмора, именно так он и творит свои радиопередачи, вношая любовь к себе старым дамам, которые сторонятся жизни в деревне, как чумы, и увидев воробья, не узнают его. А Лисли, очевидно, сказал, что если Уолтер считает, что пятерка — это слишком мало, он готов поставить десять. ведь если Лис помолвлен с таким тупицей педантом как Уолтер, в течение почти двенадцати месяцев. Значит, она вполне созрела для перемены, и десятка будет как найденные деньги. И тогда Уолтер поднялся и вышел, сильно хлопнув дверью. Откуда вы знаете, что он хлопнул дверью? Душенька мой, Сейчас уже все в Орфорде знают, что он хлопнул дверью, поэтому то Волтер подозреваемый номер один. — Ваш список не имеющих халяби исчерпан? Нет, есть еще ещё Сершратов. О, а что делал Сершратов? Он в темноте танцевал на травке у реки. Звучит очень похоже на правду. Да? Вы видели его? Нет, но это вполне в духе Сержа. Понимаете, он все еще одержим идею возвращения. До стены слесли сирлом, серж планировал возвращение как способ доставить удовольствие Тоби, а теперь он планирует его как способ показать Тоби. Откуда у вас такое понимание внутренних побуждений у людей? Я двадцать пять лет играла в театре и не только по указке режиссера. Грант посмотрел на Марту, освещенную пламенем, элегантную, красивую И подумала обо всех ролях, в которых он видел ее — куртизанки, злые фурии, карьеристки, и домашние хозяйки-тряпки. Актеры и правда, обладают проницательностью, пониманием мотивов, движущих человеком, которое отсутствует у обычных людей. Это не имеет ничего общего с умом и очень мало с образованностью. В общем смысле у Марты был так же неразвит, как ум не очень способного 11-летнего ребенка. Ее внимание автоматически соскальзывало со всего, что было чуждо ее сиюминутным интересам, и результатом являлась ее инфантильная невежественность. То же самое грант наблюдал у больничных сестер и переработавшихся терапевтов. Однако, да ей в руки текст пьесы, она из каких-то тайных, природных закромов вытащит все необходимое, чтобы выстроить собственную характеристику персонажа. Предположим, Это действительно убийство, проговорил Грант. Если судить чисто внешне, по, так сказать, весовой категории имеющихся в данный момент подозреваемых, на кого бы вы поставили? Марта немного подумала. В руках она вертела рюмку, и отблески огня играли на ее гранях. Эмма «Гаруби, наверное, произнесла она наконец. А могла Эмма совершить это физически, я хочу сказать? Могла. Поздно вечером в среду она простилась с мисс Юстон Диксон у развилки тропинок. Никто не знает, когда она вернулась в Тримингс. Остальные к тому времени уже отправились спать, точнее, разошлись по своим комнатам. Во всяком случае, парадную дверь запирала миссис Гароуби. Так, времени вполне достаточно. От Тримингса до этой излучины совсем недалеко. Интересно, как выглядели туфли Эмы в четверг утром? Или она сама чистит их? Наверное, если на туфлях была какая-нибудь предательская грязь, она вычистила их сама. Миссис Гаруби показалась мне очень методичным человеком. А почему вы выбрали Эмму Гаруби? Ну, мне представляется, что совершить убийство можно только если ты человек, одержимый одной единственной идеей. Пока у человека есть разнообразные интересы, вряд ли какая-то одна мысль поглотит его настолько, что он совершит убийство. А когда у вас все яйца лежат в одной корзинке, или там осталось всего одно яйцо, тогда вы теряете представление о том, что можно, а чего нельзя. Я ясно выражаюсь, инспектор. Абсолютно прекрасно. Налейте себе еще шартреза. Так вот, Эмма кажется мне человеком, способным сосредоточить свои мысли на одном предмете больше, чем кто-либо другой из всех подозреваемых. Никто не назовет Сержа человеком, способным сосредоточиться, разве только на том, что происходит в данный момент. Серёга в течение всей жизни постоянно ссорится с людьми, но он никогда не проявлял склонности к убийству. Самое большее, на что он способен, швырнуть в них тем, что попадется под руку. При отсутствии кнута, усмехнулся Грант и рассказал Марте о своем разговоре с Сержем. А Ойкли, по своей весовой категории, если воспользоваться вашей метафорой, Сайлас только на один-два фунта отстает от темы, но отстает безусловно. У Сайлоса есть успех, семья, книги, которые он собирается написать в будущем, пусть даже они будут повторением старых, только другими словами. Интересы Сайлоса не так замкнуты в одном русле, как интересы Мэ Если исключить вспышку какой-то беспричинной ненависти, Сайлосу незачем избавляться от Лэсли, и Тоби тоже. Жизнь Тоби просто блещет разнообразием. И, как я сказала, у него есть масса других способов свести счеты. Но Эмма? У Эммы нет ничего, кроме Лис. Марта задумалась. Грант тоже молчал. Вы бы видели Эмму, когда Волтер и Лиз объявили о своей помолвке проговорила Марта наконец. Она, она просто сияла, как ходячая рождественская елка. Она всегда об этом молчала, и вот вопреки всему, ее желание сбылось. Уолтер, который был знаком со всеми умными, красивыми женщинами своего поколения, влюбился в Лис, и они собираются пожениться. Уолтер когда-нибудь получит тримингс и состояние лавинии, и даже когда мода на самого Уолтера пройдет, у них будет столько мирских благ, сколько можно пожелать. Это было как сбывшаяся сказка, и мы просто плыла на дюйм или два над землёй. И тут появляется Лэсли Сиру. Марта, актриса снова замолчала, и Каэсте актриса держала паузу. Поленья рассыпались и вспыхнули, выбросив язычки пламени. Грант тихо лежал в кресле и думал об Эми Гароуге и о двух вещах неизвестных Марте. Как странно, что человек, выбранный Мартой в качестве подозреваемого, жил на той же территории, откуда происходили две неразрешимые загадки в этой истории: перчатка в ящике Сирла и пустое место фотоящики. Эмма. Эмма Гаруби. женщина, которая воспитала младшую сестру, а потом, когда сестра упорхнулась под ее крыла, вышла замуж за вдовца с маленьким ребенком. Эмма столь же естественно ограничила свои интересы одним руслом, как Тоби разнообразил свои, не так ли? Она сияла, ходячая рождественская елка, узнав о помолвке. А за период, прошедший после помолвки, как было известно Гранту, пять месяцев, а не двенадцать, восторг лишь усилился и превратился в нечто еще более замечательное в уверенность, в чувство удовлетворения, безопасности. За эти пять месяцев помолвка выдержала ряд мелких обрушившихся на нее ударов, и Эмма должно быть привыкла считать ее нерушимым, надежным делом. И тут Как сказала Марта, появляется Лесли Сирул. Сирул с его шармом и жизнью перелетной птицы. Сирул с его видом не от мира сего. Никто не мог бы наблюдать этот золотой дождь более сильным, немедленно возникшим недоверием, чем Эмма Гард. Что может заполнить пространство 10 на 3,5 на 4 дюйма?» — спросил Грант. «Щетка для волос, ответила Марта. Грант вспомнил, что есть такая игра, в которую предлагают поиграть психологи. Услышав определенное слово, испытуемый в ответ произносит первое, что ему приходит в голову. Судя по всему, это срабатывает точно. Грант предложил этот вопрос Биллу Меддиксу, и Мэддекс не колеблясь, как и Марта, сказавшая «щетка для волос, произнес гаечный ключ. А Вильямс», — вспомнил Грант, предложил пакет мыла. Что еще?» Набор домино. Корок ка конвертов не слишком мало. Колода карт? Таким количеством карт можно завалить необитаемый остров. Набор столовых ножей, фамильные ложки. А что? Кто-то прячет фамильное серебро? Нет, просто мне интересно, чтобы это могло быть. Если это серебро Тримингаса, бог с ним, дорогой. На аукционе за него не дали бы и 30 шиллингов за все». Взгляд Марты с бессознательным удовольствием скользнул по простым георгианским приборам на ее собственном, стоявшем за спиной столе. Скажите, Алан, если это не будет раскрытием профессиональной тайны, а кого вы видите в этой роли? Какой роли? Убийцы. Это было бы непрофессионально. Но думаю, что не раскрою никакой тайны, если скажу вам, что мне кажется, такового нет. Что? Вы действительно думаете, что Лэсли Сир жив? Почему? «И В самом деле, почему спросил себя Грант, что было такого во всем этом деле, что создавало впечатление словно он на спектакля? Словно он сидит в кресле в партере, и между ним и реальностью оркестровые яма. Некогда помощник комиссара в минуту редкой откровенности сказал Гранту, что у него есть самое бесценное качество для их работы чутье. Не позволяйте ему управлять собой, Грант сказал он. Придерживайтесь доказательств. Вероятность того, что Сирал упал в реку, была девять против одного. Все факты указывали на это. Если бы не ссора с Вултерн, которая усложнил ситуацию, ему, Гранту, вообще не пришлось бы разбирать это дело. Его бы признали обычным случаем, исчез, считается утонувшим. И все же, все же. Вот оно есть, а вот его нет. Присказка старого фокусника. Она преследовала Гранта Почти и не сознавая этого, он произнес ее вслух. Марта внимательно посмотрела на него и спросила: "Фокус? Чей? И для чего?" "Не знаю, только я не могу избавиться от ощущения, что меня разыгрывают. Вы считаете, что Лесли просто каким-то образом ушел? или кто-то хочет, чтобы все выглядело именно так? Или еще что-нибудь? Мне кажется, что я в цирке и смотрю, как человека распиливают пополам". Вы перетрудились, заявила Марта. Куда же, как вы полагаете, мог исчезнуть Лесли? Если только он не вернулся в деревню и не залег где-то притаившись. Грант очнулся и с восхищением посмотрел на Марту. "Как странно", произнес он, улыбнувшись. "Я не подумал об этом. Вы думаете, Тоби прячет его, чтобы досадить Волтеру? Нет, я уверена, это бессмысленно." Но ваша теория о том, что он ушел, тоже бессмысленна. Куда он пойдет посреди ночи, когда на нем только спортивный костюм и плащ? Может быть, я узнаю что-нибудь после того, как завтра повидаюсь с его кузеном. У него есть кузен? Удивительно. Все равно как обнаружить у Меркурия родственника по жене. Кто он? Не кузен, а кузина. Насколько я понял, художница. Ради меня она пожертвовала воскресным дневным концертом в Альберт-холле. Я воспользовался вашим телефоном и договорился с ней. И вы полагаете, она знает, почему Лесли ушел посреди ночи в одном костюме и плаще? Вдруг она знает, куда Лесли мог направиться. Цитируя мальчика, вызывающего актеров на сцену, "Надеюсь, все пройдет "Отлично", сказала Марта.